И во вторых что он рос, выше среднего, ибо бил сверху и пришлось прямо в маковку. Людей по лестнице и во дворе опросились? Никодим Фомич приосанился. Как же, первым делом? Никто, ничего. Чуяло сердце, чуяло, — жалобно молвил надворный советник. С самого начала, как только господин его увидел. Единственное, вот что... Он повернулся к письмоводителю. «Александр Григорьевич, душа моя, не в службу, а в дружбу». Вы все имена и сведения с бумажечек, в которые заклады-то обернуты, перепишите к себе. А после милости прошу ко мне на квартиру. Полночь, за заполночь, неважно, нам теперь все одно не спать. Господин капитан, одолжите мне письмо вашего в помощники. Очень уж толковый юноша». Александр Григорьевич заразовел от удовольствия и посмотрел на квартального с надеждой и страхом, не откажет ли... Но Никодим Фомич улыбнулся в усы и успокоительно подмигнул. — Шо ж, пускай. — Скучно, поди, штаны в конторе просиживать. Благодарю. — А в целом скверно, господа. Следов никаких, и свидетелей нет. И пристав, уныло махнув рукой, вышел на лестницу. Глава третья. Про Порфирия Петровича. Однако пришло время познакомиться с главным героем нашего повествования ближе,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 К тому времени не только звание, но и сама фамилия их была утрачена. То есть не то чтобы полностью. Однако же Подьячий, выписывая погорельцам новые бумаги взамен сгоревших, не дослышал и записал их Федоринами, а они по неграмотности проверить не могли. Повторное возвышение рода началось недавно с родителей нашего героя. Будучи слабого здоровья...